Глава 32 Натан просится с нами в свой родной Уиллоу Гэп, поэтому мы опять едем через горы. Он ведет машину, Гвен распинается восторженной реакцией в Майами. Она уверяет Натана, что Тед Карслов и другие важные фигуры в нашей штаб-квартире просмотрели накануне вечером весь материал и пребывают на седьмом небе. Натан их сразил, и теперь они считают, что фильм ждет успех. А главное, в Майами оказался один из наших главных инвесторов, и надо же было так случиться, чтобы он тоже посмотрел пленку из Виргинии. Натан и весь фильм произвели на него такое впечатление, что он готов удвоить наш бюджет. Денег у него хватит, и он согласен удлинить наш фильм как минимум до полутора часов. Все это может привести к предъявлению обвинений чинам УБН и к невиданному скандалу в Вашингтоне. Слушай эту болтовню. Я делаю вид, будто говорю по телефону с Майами, хотя на том конце никого нет. То мямлю, то изрекаю что-нибудь глубокомысленное, но по большей части слушаю, хмурюсь и вообще изображаю тяжесть творческого процесса. Иногда для пущей достоверности поглядываю на Натана. Парень наш с потрохами. За завтраком Гвен напомнила мне о необходимости больше молчать, говорить басом, медленно и не трогать руками лицо. Я рад, что она такая вдохновенная болтушка. Джин Кулии покоится позади закрытой деревенской церкви на маленьком заросшем кладбище, среди сотни других могил. Я велю Слейду и Коди снять могилу и все вокруг, а сам отхожу для еще одного важного телефонного разговора. Натан, полностью вошедший в роли, уверенный в себе, предлагает встать на колени за могилой, Гвен одобряет эту идею. Я киваю издали, не отрывая от уха трубку и беззвучно шевеля губами. Натан выжимает из глаз еще несколько слезинок, Слейд делает наезд камерой. Считается, что у Уиллоу Гэп 500 жителей, но где они все — непонятно. Собственно, городок представляет собой заросшую сорняками улицу с четырьмя разваливающимися домами, сельской лавкой и прилепившейся к ней почтой. При виде немногочисленных прохожих Натан начинает нервничать. Он знает этих людей и не хочет, чтобы его видели со съемочной группой. По его словам, большинство жителей, в том числе его родня и друзья, обитают за городом, на узких сельских дорогах и в долине. Они подозрительны по природе, и я уже понимаю, почему он захотел нас сопровождать. Школы, в которой они учились с джином, больше нет. «Школьников из Уиллоу Гэб целый час везут на автобусе». «Вот отсюда и бегут», — бормочет Натан себе под нос. «Он нехотя показывает нам четырехкомнатный домик, в котором они с Джином когда-то прожили целый год». «Это последнее место, где мы жили с отцом», — объясняет он. «Мне было лет шесть, а Джину десять». Я уговариваю его сесть на щербатую каменную ступеньку и поведать на камеру обо всех адресах, где успели пожить они с Джином. Он забывает, что стал кинозвездой, и мрачнеет. Я спрашиваю об отце, но его этот разговор не привлекает. Он даже злится и повышает на меня голос, а потом опять начинает лицедействовать. Через несколько минут Гвен, его союзница, не одобряющая меня, хвалит Натана на все лады. Мы прохаживаемся перед домиком. Я изображаю творческую погруженность в себя. Наконец я спрашиваю, где теперь живет его мать. Минут их в десяти отсюда, вон там. Но мы же не туда идем, да? Я вынужден согласиться и опять отхожу. Да чего ж надоели эти телефонные переговоры. Проведя в Гэп, и вокруг добрых два часа, мы увидели достаточно. Я даю понять, что не слишком доволен сегодняшним материалом. Даже проявляю раздражение». «Ничего, он скоро остынет», — шепчет Гвен Натану. «Где лаборатория Джина?» — интересуюсь я. «Ее больше нет», — отвечает он. «Взорвалась вскоре после его смерти». «Отлично», — ворчу я. «Мы собираемся и уезжаем». Второй день подряд у нас на обед бургеры и жареная картошка на выезде с федеральной автострады. В пути я завершаю очередной воображаемый телефонный разговор и сую телефон в карман. Поворачиваясь к Гвен, я даю понять своим видом, что у меня важные новости. В общем так, Тед все время ведет переговоры с семьей Альварес в Техасе и с маршаками в Калифорнии. Если помните, Натан, я рассказывал вам обе эти истории. В юного Альвареса агенту УБН всадили 14 пуль. Маршак спал в комнате общежития в своем колледже, когда они ворвались и пристрелили его спящего. Вспомнили? Натан, не отрывая глаз от дороги, кивает. В семье Альварес нашелся один знаток английского языка, готовый все нам рассказать. Маршак-старший возбудил против УБН дело, хотя адвокаты советуют ему поумерить пыл. «Он настроен по-боевому и не намерен молчать. Оба они могут прилететь в Майами в этот уикенд. За наш счет, конечно. Оба работают, поэтому снимать придется в субботу. Два вопроса, Натан. Первый. Вы хотите участвовать? Второй. Вы готовы вот так вот взять и сорваться?» «Ты говорил ему о документах УБН?» — подсказывает Гвен, не давая Натану ответить. «Еще нет». Сам узнал только сегодня утром. «А что за документы?» — интересуется Натан. «Кажется, я вам рассказывал, что наши юристы затребовали документы УБН по некоторым делам, в том числе по делу Джина. Вчера федеральный судья в Вашингтоне, можно сказать, удовлетворил наше ходатайство. Посмотреть документы мы можем, получить их нет». УБН перешлет их копии из Вашингтона в свое отделение в Майами, и мы получим к ним доступ. «Когда?» — спрашивает Гвен. «Уже в понедельник». «Хотите увидеть дело Джина, Натан?» — осторожно спрашивает Гвен. Он не спешит с ответом, поэтому я продолжаю. «Нам покажут не все». Но там будут фотографии места преступления и показания всех агентов. Может, даже того осведомителя, который вас выдал. Ну и баллистическая экспертиза, результаты вскрытия со снимками. Очень увлекательно. Натан стискивает челюсти и цедит сквозь зубы. «Неплохо бы взглянуть». «Значит, договорились?» «Скажите сначала, чем это может обернуться?» Этот вопрос погружает меня в раздумья на несколько минут. Наконец, я готов ответить. «Ну, как чем? Если вы еще приторговываете, то УБН обязательно вам отомстит. Мы это обсуждали. Но я же вам говорил, что завязал. Тогда для вас нет никакой угрозы. Вы делаете это ради Джина и остальных жертв убийцы из УБН. Во имя торжества правосудия». А в Саут Бич вам понравится, вставляет Гвен. Я подвожу итог. Можно вылететь завтра днем из Роанока прямо в Майами, в субботу снять, в воскресенье показать, утром в понедельник просмотреть документы у БН, и вечером в понедельник вы опять дома. Я думала, что самолет Ники в Ванкувере, говорит Гвен. Ну и что, что в Ванкувере? Завтра днем он будет здесь, отвечаю я. «У вас есть самолет? Натана ошеломленно смотрит на меня. «Нам с Гвен смешно. Я улыбаюсь». «Не лично у меня. Его арендует компания. Мы так много мотаемся, что без самолета не обойтись». «Я завтра не могу», — говорит Гвен, изучая свой график в айфоне. «Мне надо в Вашингтон. В субботу прилечу сама. Как можно такое пропустить? Три семьи вместе в одной комнате. Невероятно!» «А как же ваш бар?» — обращаясь я к Натану. «Он моя собственность», — отвечает он гордо. «И менеджер у меня парень не промах. Да и вообще, пора удрать из города на пару-тройку дней. Бар отбирает у меня 10-12 часов в день, 6 дней в неделю. Я заслужил отпуск». «А ваш куратор по УДО?» а «Мне не запрещено путешествовать, надо только его уведомлять». «Вот здорово!» — восклицает Гвен. — Еще немного, и она завизжит, как девчонка. Натан улыбается, словно мальчишка в предвкушении Рождества. Я по обыкновению радею только о деле. — В общем так, Натан, давайте сразу обо всем договоримся. Я должен позвонить Ники, чтобы он перегнал самолет. Тед позаботится о доставке остальных участников. — Да или нет? Натан отбрасывает последние колебания. Заметано? Летим? Отлично. «Какой отель понравится Натану, Рид?» — спрашивает Гвен. «Не знаю. Они там все, один лучше другого. Звони, и я тычу в клавиши своего телефона, чтобы завести еще один односторонний разговор». «Вам какой, Натан? Прямо на пляже или на второй линии?» «Там, где девчонки», — хохочет он над своей изысканной шуткой. Это на пляже». Ко времени нашего возвращения в Редфорд Натан Кули уже уверен, что ему забронирован номер в одном из лучших на свете отелей на одном из самых модных пляжей. И он полетит туда на частном реактивном самолете, как и полагается такому серьезному актеру. Ванесса в бешеной спешке отбывает в вашингтонский пригород Рестон. Дорога туда занимает 4 часа. Первым делом она торопится в безымянную организацию, снимающую офис в придорожном торговом центре. Там орудует шайка талантливых контрафакторов, способных подделать любой документ. Их специализация – фальшивые паспорта, но за хорошие деньги они могут изготовить диплом колледжа, свидетельство о рождении и о браке, Судебное постановление, документы на автомобиль, уведомления о выселении, водительское удостоверение, кредитную историю, словом, настоящие мастера на все руки. Часть их деятельности незаконна, часть в ладу с законом. Они бесстрашно рекламируют себя в интернете, соревнуясь с поразительным количеством конкурентов, но оговариваются, что разборчивы с клиентами. Я набрел на них несколько недель назад после утомительных поисков. Чтобы проверить их надежность, я отправил им выписанный фирмой Skelter Films чек на 500 долларов, заказав фальшивый паспорт. Паспорт прибыл во Флориду спустя неделю, и его кажущаяся подлинность даже привела меня в замешательство. Человек, отвечавший у них на звонки, большой специалист. «Заверил меня в 80-процентной гарантии благополучного пересечения границы при отъезде из страны. Шанс благополучного въезда в любую страну Карибского бассейна достигал, по его словам, 90%. Проблематичной будет, правда, попытка снова въехать в Соединенные Штаты. Я ответил, что последнего делать не стану». Он объяснил, что в наши дни, в связи с разгулом терроризма, управление таможней и охраной границ больше озабочено списком лиц, которым запрещено летать, чем поддельными документами. Наше дело не терпит отлагательства, поэтому Ванесса платит тысячу наличными, и они принимаются за работу. Она контактирует с нервным типом, откликающимся на странное имя, которое он называет «заметным смущением». Как и его коллеги, он трудится в тесном бронированном отсеке, совсем один. Здесь царит атмосфера чрезвычайной подозрительности, противозаконности и ожидания рейда спецназа. Непрошенных гостей не жалуют, предпочтение отдается заслону в виде интернета, за которым они прячут свои нечистые делишки. Ванесса передает нервному типу карту памяти из своего фотоаппарата и вместе с ним разглядывает на 20-дюймовом экране фотографии улыбающегося Натана Кули. Выбрав одну для паспорта и водительских прав, они записывают его адрес, дату рождения и прочее. Ванесса объясняет, что ей нужны новые документы на имя Натаниэла Коули, особо указав, что написать нужно именно Коули, Тогда как настоящая фамилия Натана пишется Кули. Нервный говорит, что ему все равно, и начинает манипулировать кадрами. Проходит час, и он предъявляет заказчице американский паспорт и виргинские водительские права, способные обмануть кого угодно. Голубая виниловая обложка паспорта потрепана, как и просили. Наш Натан, никогда далеко не уезжавший, объездил, оказывается, всю Европу и почти всю Азию. Ванесса мчится в Вашингтон и покупает там два набора первой помощи, пистолет и кое-какие медикаменты. В 8.30 она уже отправляется обратно в Роанок.